Глава 3. Познакомьтесь с самим собой. Желание и прихоть. Познать себя это значит понять свои подлинные желания. Аристотель утверждал, что наша воля действует на нас через желания. Зигмунд Фрейд считал, что ничто, кроме желания, не может привести в действие наш психический аппарат. Альберт Эйнштейн заметил, что желания и чувства единственные движущие силы. всех человеческих начинаний мир подчиняется тому, кто знает себя, то есть осознаёт свои смыслы и свои желания. Казалось бы, это просто. Мы ведь всё время чего-нибудь хотим. На самом деле сложно. Во-первых, отнюдь не все люди имеют желания. Любой психиатр скажет вам, что отсутствие желаний первый признак депрессии. Депрессия одно из самых распространённых сегодня заболеваний, но его границы бывают весьма размытыми. Не всегда легко отличить того, кто просто страдает от того, у кого начинается депрессия, и в свою очередь, этого человека от того, у кого депрессия стала серьёзным недугом. Так что, когда человек приходит к вам со своими проблемами, возможно, вам предстоит помочь ему отыскать его собственные желания. Это первейший шаг, если вы хотите содействовать собеседнику в самопознании. Во-вторых, человеку не всегда так просто понять свое истинное желание, отличить его от суетливой прихоти. Поиск желания – это осмысленный поиск ответа на вопрос «Зачем?». Важно не только, что человек хочет, но и зачем он это хочет. Когда человек думает «Поем?», Было бы неплохо сделать так. Это и есть прихоть. Было бы неплохо стать богатым. Было бы неплохо жениться по любви. Было бы неплохо, если бы меня показали по телевизору. И так далее, и так далее, и так далее. Мы не думаем о том, как сделать прихоть реальной. К чему? Ведь это наша фантазия, лёгкая мечта и не более. Иное дело желание. Когда человек понимает, что достижение какой-то цели для него сущностно необходимо, что это внесет нечто новое в его жизнь, а дарит его новым смыслом, что, наконец, для получения нового результата он готов предпринимать конкретные шаги, это и есть желание. Прихоть – это мечты о том, что неплохо бы получить нечто. В прихоти нет ничего плохого – но она не подвигает нас ни на какие действия а вот если начинает подвигать то она волшебным образом превращается в желание смысл философия желания в том что оно привносит в жизнь нечто новое а может быть и кардинально меняет её прихоть характеризуется одним единственным вопросом что я хочу когда речь идёт о желании К этому вопросу добавляются два других: зачем я это хочу и как я буду этого добиваться. Что я хочу? Быть богатым. Зачем я этого хочу? Потому что быть богатым лучше, чем бедным. Как я буду этого добиваться? Не знаю, как-нибудь, как все. Это прихоть. Что я хочу? Быть богатым. Зачем я этого хочу? Потому что богатство есть критерий того, чем я хочу заниматься. Например, я хочу быть программистом. Как я буду этого добиваться? Я буду делать программы, которые откроют для людей новые возможности. Это желание. Коротко говоря, прихоть превращается в желание, когда она становится обдуманной и осмысленной. Желание это то, что осмыслено. И, соответственно, это то, что движет нас по жизни.